Глава шестая — Позвольте познакомиться с вами. Ротмистр фон Пфеффер. Прохор поморщился. Обменялись друг с другом напряженными взглядами, оба слегка улыбнулись. Прохор иронически, ротмистр чуть подхалимно. — Высокий блондин, голубые глаза, бачки. Длинная сабля катается, на колесике по полу чиркает пол. Его превосходительство собирается заглянуть как-нибудь к вам лично. — Зачем? — интересуется. — Вот пожар был. Прошу садиться. — Да, дым я вам доложу на всю губернию. — Даже у нас, — двусмысленно сказал ротмистр. Пожар этот стоит мне больше трехсот тысяч. — Да что вы! — и колесико чиркает по полу. — Пришлось сделать большие уступки этим скотам рабочим. — Черт, неприятность, черт! — Да, я вам доложу это, да. Теплый вечерний час, чайный стол накрыт на веранде с выходом в зеленеющий сад, В саду над кустами малины, окапывая их, работал садовник. Ему помогали сопровождавший ротмистра Пряткин-Оглядкин. Унтер Поползаев дежурил на кухне. Карл Карлыч один выходить опасался. Новое место, глушь. Чай разливал сам Прохор Петрович. Попискивали кусучие комарики. Карл Карлыч стращал их дымом сигары. Вдруг вдали с ветерком многолетие, все гуще и громче. Карл Карлович перестал брякать ложечкой. Что это? Диакон купается должно быть верстах в трех. Ах, диакон Ферапонт, если не ошибаюсь, из кузнецов. Он самый. А вы как же это? Карл Карлович выпустил дым из одного. Из другого уголка бритого рта сказал «Списочки-с! да -с. А с ветерком долетало все гуще, все выше, все крепче. «Благодетелю нашему, хозяину Прохору Громову!» «Голос, я вам доложу, феноменальный!» Ротмистер, гремя шпорами и подергивая левым плечом, разгуливал по веранде. Да, это жена, все, а я, знаете, так. Что? Неверующий? подмигнул гость хозяину. Да нет, а так как-то, знаете, дела. Нус, а вот Протасов. Он как насчет великолепный человек. «Да, человек изумительный. С рабочими ладит, нет? И вообще...» Прохор Петрович смутился, обдумывал, боялся хитрых ловушек. «Да, ладит с людьми», — ответил он. «Если б Протасов не умел ладить с рабочими, я б тогда его в три шеи». «Я удовлетворен», — сказал ротмистр двусмысленно, подняв правую белобрысую бровь. Прохор подарил ему ящичек гаванских сигар. — Спасибо, спасибо. Ну что ж, вы — это мы, так сказать, а мы — это вы. И, щелкнув шпорами, Карл Карлыч откланялся. Вскоре кое у кого произведены были обыски, брошюрки, подписные листки, нелегальченко, Кое-кто схвачен. Прохор отвел особое помещение для арестованных. Накопят с десяток и вышлют. Допрашивался техник Медведев, двое-трое рабочих, десятник подрывных работ, выборный староста барака номер пять старик Аксенов и для отвода глаз Наденька. Ротмистр обычно вел допросы очень мягко, нащупывал нити и всех поражал, что знает до тонкости местные условия жизни, настроение рабочих Всех крикунов, говорильщиков, знает и Гришу Голована, и книжника Петю. Словом, у него своих собственных нитей целый клубок. Получив острастку, говорильщики подтянулись, стали ловчиться, хитрить. Петя обрился и по фальшивому паспорту служит теперь на дорожных работах. Вяжет фашинник, тешит колья, помалкивает. Техник Матвеев однажды отвел Протасова в кусты, долго ходили вдоль берега, вели беседу. — Да, пожалуй, для забастовки момент упущен, — сказал Протасов, прощаясь с Матвеевым. — Почему? — возразил тот. — Нисколько. Только надо учесть настроение рабочих и не расхолаживать их. Борьба так борьба. Протасов поморщился. Карл Карлыч из Остзейских баронов был предан престолу российскому. Он жил вблизи церкви, в новом доме, вверху. А в нижнем этаже два взвода солдат. Жалование получал от казны, а за особые услуги от Прохора Громова. Сделал визиты мистеру Куку, семейным инженерам, судье, отцу Александру и приставу. Наденька чуть не растаяла. Рот красив, но визит был короток. Налили, чокнулись, выпили. Впрочем, Карл Карлович сказал: я очень на вас надеюсь, надежда, простите, Петровна, крамола, понимаете, надо как-нибудь. Дас. Посетив отца Александра, подошел под благословение. Вы православный? Нет. -с. Протестантс. похвально похвально сказал священник а карл карлович не понял похвально ли то что он протестант или то что пожелал принять благословение от простого попа. — ну как существуете как настроение среди служащих среди рабочих э, простите полковник да пардон я только рот мистер еще — Простите, Карл Карлович, но я ведь человек не общественный, живу замкнуто, и жизнь мимо меня... — Ну, а как же? Ну, например, на исповеди. Ведь должны же они каяться, и должны же вы, если не ошибаюсь, предлагать им вопросы. А как, мало относитесь к государю, установленным порядкам и прочее? — Но, видите ли, — болезненно замялся священник, Нет, — Нет-нет, — воскликнул жандарм, — вы не так меня изволили понять. Не персонально, конечно, ни Петр, ни Сидор. А так вообще, общее ваше мнение о здешних умах. Отец Александр неловко вздохнул, под рыжими бровями шмыгали глазки, не знали, куда им глядеть. Шелковая ряса зачахла. — Ну-с, так как-с? Стал жандарм издали разглядывать свои точеные ногти. Простите, Карл Карлович, но мне казалось, что вы пожаловали... Нет, нет, нет! И ладони жандарма упали. Было бы смешно, нелепо. Ничуть не допрос, ничуть не допрос, заспешил жандарм. Я, батюшка, гость ваш. Премного рад, премного рюмочку лафицу. Прошу вас. Чокнулись, выпили. Шелковая ряса хрустела. Да, ветер безверия, вольномыслие действительно подувает во всем мире. И не утаю от вас, как от представителя властей придержащих, что легкие веяния этого ветра залетают и сюда. Халёное, чуть припудренное лицо жандарма сделалось серьезным, Улыбнулась, стала серьезным вновь, и шпоры под креслом звякнули. Отец Александр понюхал табачку. — По секрету скажу вам, батюшка, общее состояние дел в нашем отечестве неважно. Смутьяны рыщут по России целыми полчищами. На фабриках красненький душок и прикрепкий. О, Господи! Перекрестился отец Александр. — Спаси российскую державу нашу. Спаси, Господи, люди твоя. Отец Александр чихнул, а жандарм за него посморкался в голландского полотна платок. трудно Трудно-с, трудно-с, я вам доложу. Очень трудно мне служить. И трудно, и опасно. Хотел бросить все но, Но у меня семейство. — Да, ваша служба очень, очень... — Что? — Ротмистр вздохнул. Его взор замутился человеческим чувством, но вот левое плечо подскочило, задергалось, блестя серебром погона. — И вообще, уважаемый отец Александр, в своих замечательных проповедях не касайтесь, пожалуйста, острых тем. Прошу вас. например, на тему о взаимоотношении труда и капитала, хозяина и рабочих. Мы-то с вами, конечно... Знаете, ведь в Евангелии там прямо. Горе богатому и раздай все бедным. Это соблазн. Мы-то с вами. А в общем, что две тысячи лет назад было истиной, то нынче... Жандарм запнулся, опять стал рассматривать ногти. Батюшка сильно смутился легкомысленной репликой ротмистра, хотел вступить с ним в спор, но сердце постукивало. Мистер Кук страшно боялся жандармов. Он полагал, что жандармы приходят, чтобы обыскать и схватить или пристрелить тут же на месте. О простом же визите к нему ротмистра он и мечтать не мог. Но случилось так. Карл Карлыч пошел к нему первому, их дома почти рядом. А как на грех, вчера были обыски и кое-кого загребли. Мистер Кук, трус. Сегодня воскресенье, он сидел за столом, читал Библию на английском языке, подарок матери. Читает, и хоть бы слово влетело в голову. — О нет, жандармский офицер приехал сюда неспроста, — думал он. Я иностранец. Примет, пожалуй, меня за шпиона и в каторгу, прямо без суда. О, я русские порядки знаю. Варварская страна. Бр. Чтоб перебить настроение, мистер выпил сильную дозу коньяку. Вдруг вихрем влетел Иван. — Барин! Жандармы пришли! И покажись мистеру Куку, что, крикнув так, лакей выпрыгнул из окошка на улицу. Библия брякнулась на пол. В дверях величавый Карл Карлыч. Шпоры звякнули, сабля пристукнула в пол. Мистер Кук вскочил, вскинул руки вверх, как перед экспроприатором изо рта упала остывшая трубка. — Позвольте представиться! — Алло! Алло! — бессмысленно бормотал мистер Кук. Нижняя челюсть поплясывала. Он в раз потерял русский правильный выговор. «Я вот это... это... это...» — хватался он за и чертежей. «Я инженер... Э, политик, не вмешайся! Революции не надо! Он нет, о нет! Царь-император, алло!» Жандарм улыбнулся, все понял. Мистер Кук вытер с губ слюни, стал приходить в себя... И вскоре за третьей рюмкой коньяку у них пошел разговор на получистом английском. «Иван Больван! Адьет! Господину Барону Кофе!» А вот у Протасова. Любезный визит и нечто вроде допроса. Оба представились. Протасов наружно спокоен. Впрочем, на левой руке дрыгал мизинец. Сели. Простите, Андрей Андреевич, я попросту. Угостите чайком. Дома я вам доложу желтое скучище. Один. Анжелика вышмыгнула с завитой челкой. Она дважды меняла туалет. Гость красив, особенно губы и бачки. Гости и хозяин долго витали околицей. Они оба знали, о чем будет речь и в какой плоскости потекут разговоры. Вечер. Самовар затянул на одной ноте грустную песню. Под этот плакучий выписк Протасову почему-то взгрустнулось. Он вспомнил Нину, ее фразу в письме «Кажется, люблю». Самоварчик затих, мысли они не совсем неуместно пришедшие, лопнули. Ротмистер потер руки, повернул перстень на пальцы камушком вверх, сказал задушевным тоном, как старому другу. «Дорогой Андрей Андреевич, милый, Вы — человек крупного европейского масштаба. Вы должны и по-европейски мыслить. Вы, конечно, лучше меня знакомы с доктринами Карла Маркса. Нос, ну и что же-с? утопия нет почвы-с, то есть в нашей мужичьей стране. Теперь так. Я вас, конечно, мог бы во многом уличить, но...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 — Андрей Андреевич, милый, бросьте все это, умоляю вас, успокойте мое сердце. — Ну что вам за охота пришла? Вы получаете двадцать пять тысяч. — Батюшки! — всплеснул ротмистер руками. — Ведь это ж министерский оклад, ведь это ж я четыре, да и то чувствую себя барином и вовсе не желаю в революцию играть.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 Ротмистер разочарованно дернул левым плечом, заложил руки в карманы рейтус и на ходу стал намурлыкивать из синей бороды веселый мотивчик. — Обидно, обидно. Да. Вы не хотите со мной быть откровенным. Жаль. Сильные токи вдруг подняли Протасова на ноги. — А знаете ли, господин ротмистер, условия, в которые поставлены наши рабочие вот здесь, здесь, у нас?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 дас дас ротмистр на цыпочках к печке нагнулся зорко высмотрел чуть видные две дырочки в швах из разца, легонько царапнул их ногтем печка сразу нагрелась нагрелся весь кабинет протасову жарко на спине зашевелилась рубашка дырочки да кажется желчно ответил протасов ротмистр быстро допил остывший чай дас крикнул он и пристукнул стаканом протасов поморщился сжалчь ударила в голову меры самые строгие самые крутые с иначе все развалится все рухнет время ответственное дас что ж сказал протасов смахнув рукавом кителя под со лба я сам большой поклонник дисциплины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 и все что хранилось в тайных ходах печки тут же сжег всю ночь проворочился в кровати по правую руку двадцать пять тысяч и нина по левую рабочая масса заветы жертва собой эхма утром протасов сказался больным пришел доктор.